Глава 22 Вера позвонила в дверь, и когда телохранитель Аллы открыл дверь, протянула ему две корзинки с вишней и клубникой. «Прямо с грядки», — объяснила Бережная. Она прошла в гостиную, где в кресле разместилась владелица галереи. Вера подошла и, наклонившись, поцеловала Аллу в щеку. «Я думала, что выглядишь хуже, а ты такая же неотразимая, как всегда». Все самое страшное уже позади, так что не думай о плохом. Правоохранительные органы вовсю занимаются твоим делом, подключены лучшие силы, так что скоро все закончится. «Ты думаешь?» — без особого энтузиазма поинтересовалась Алла. «Обязательно всех найдут», — вступил в разговор охранник. «Сейчас существуют разные технические способы наблюдения за дорогами, прослушки эфира». А если киллер выжил после моего попадания, то свои же его уберут как свидетеля, а сами больше не решатся на повторное покушение. А потом учтите, что я всегда буду наготове ежели что». «Спасибо, Сашенька», — сказала владелица галереи. «Не знаю даже, как тебя благодарить». «Да ничего и не надо», — ответил молодой человек, — «ведь это моя работа». Алла повернулась к вере так все внезапно произошло, и я сидела на правом переднем, а Саша за рулем. Если бы не это, меня бы уже не было, потому что вся задняя дверь в дырках. Повезло, что у нас тонированное заднее стекло и задние боковые двери. Киллер посчитал, наверное, что хозяйка на заднем сидении и выпустил туда почти весь магазин. Он не успел посмотреть на передние места, потому что я сразу начал стрелять. Пять раз выстрелил и наверняка попал ему в плечо или в бок потому что мотоцикл дёрнулся и чуть не перевернулся. Но киллер всё же смог его выровнять и развернулся. Вслед нам тоже не стрелял. «Он в шлеме был?» — спросила бережная. «В мотоциклетном подтвердил Александр, — с тонированным стеклом. На нём была чёрная кожаная куртка, сапоги со шнуровкой типа берцы и тёмные брюки». «А я сидела и о своем думала», — добавила Алла. «Не видела мотоцикла этого, даже на дорогу не смотрела. И вдруг бах-бах-бах у самого моего уха. И потом еще. Я не поняла, что это, а потом, когда увидела, что Саша в окно из пистолета полит, испугалась так, что дар речи потеряла. А тут еще Александр на бешеной скорости сначала погнал вперед, а потом спросил, в порядке ли я. А я слово вымолвить не могу, так страшно было». «Всё позади», — повторила Вера и постаралась сменить тему. «Как твоя выставка проходит?» Там всё замечательно. Часть работ уже раскупили, а остальные я решила попридержать, потому что скоро прилетит корреспондент из Art Review. Это такой английский журнал о живописи и художниках. Самое солидное издание об искусстве во всём мире. Если рецензия будет положительной, то об этом художники узнают весь мир, а цены на его картины взлетят до космических высот. Как выяснилось, о нем знают уже давно, еще с советских времен, даже пытались с ним связаться. Один русскоговорящий сотрудник журнала звонил ему три раза, предлагал помощь в организации его выставок в Лондоне и Париже. Но художник, очевидно, посчитал, что его разыгрывают друзья, и очень грубо отказал. Говорил разные слова, значения которых русскоязычный сотрудник не знал. А потом проверил их по словарю и удивился богатству нашего языка, вот только звонить более не стал. Вера слушала и не показывала вида, что удивлена. Только что Алла вспоминала, как испугалась во время покушения, а теперь чуть ли не с восторгом рассказывает о художнике, которого уже нет на свете. «А на чём вас сюда доставили?» «На ментовской машине», — ответил Александр. «А простреленные Мерс они утащили на полицейскую стоянку, чтобы провести экспертизу. Но всё равно там теперь большой ремонт требуется, двери надо менять, задние сиденья, много чего». «На чём теперь передвигаться будете?» «У меня есть фокус старенький», — сказал Саша. «Можно на нём пока». «На фокусе не буду», — поморщилась Алла. «Куплю что-нибудь поприличнее». «Такая богатая», — удивилась Бережная. «Или опять у Волохова попросишь?» Владелица галереи не ответила, но, судя по всему, она так и собиралась поступить. «Ты всю жизнь собираешься у него клянчить?» — продолжила Бережная. Вообще-то, я его деловой партнер, который попал в неприятную ситуацию. Кроме того, для него 40 или 50 тысяч баксов вообще не деньги. Но ведь ты думаешь, что это он организовал покушение? Разумеется, я теперь в этом вообще не сомневаюсь. Так пусть хоть заплатит за то, что уже испортил. Я свою машину имею в виду. Она как раз 50 тысяч без малого стоила. Тебе или он оплачивал? «Не все ли равно?» — не выдержала владелица галереи. «Я сейчас не об этом вообще думаю. Я понять пытаюсь, как бы мне выжить в такой ситуации. Вдруг он решит закончить начатое? А почему он хочет от тебя избавиться?» У него в голове постоянно создаются многоходовые комбинации на любой случай жизни. Вероятно, я попала в цепочку выстроенных им событий. Алла повернулась к находящемуся в комнате охраннику. Он сидел в кресле у входа в комнату и, казалось, вовсе не прислушивался к разговору. «Вот если бы не Саша», — вздохнула владелица галереи. «Твой Саша вообще герой», — согласилась Бережная. Телохранитель не отозвался, как будто речь шла не о нем. Он посмотрел на потолок, а потом зачем-то выглянул в коридор. «Мы о чем-то интересном беседовали», — попыталась вспомнить тему разговора владелица галереи. О живописи напомнила Вера. Ах да, к чему это? Да, как-то так совпало, что перед самой моей поездкой, когда я собиралась сегодня за мебелью к этой бабке, мне позвонила жена от того самого художника. Как оказалось, она побывала в моей галерее, увидела цены на работы ее покойного мужа и попыталась закатить скандал, что я на ней наживаюсь. Я выслушала ее, а потом предложила открыть свою собственную галерею, вложить миллиона два баксов, а потом еще и в рекламу. Тогда она сможет продавать работу своего непризнанного гения по любой цене. Эта женщина не обиделась даже. Сказала только, что теперь цена для меня будет в пять раз выше. То есть каждая картина обойдется мне в тысяч десять долларов. Чуть ли не угрожала мне». Но я сказала, что пока рано делить шкуру неубитого медведя, а потом работы кончатся, и что... А В общем, она призналась, что у неё ещё много его работ, тридцать или даже больше. Хитрая тётка, как оказалось. Зачем ты мне это рассказываешь? Сама не знаю. Просто мир такой, что в нём нет места жалости и честности». Все пытаются друг друга обмануть. это Людмила Васильевна ведь прекрасно понимает, что зависит от меня, потому что никто не взял бы эти картины даже за 100 рублей. А я имя ее мужа раскручу». Вера посмотрела на свои часики. «Мне пора. Я ведь заскочила просто, чтобы проведать тебя и поддержать». Бережная поднялась, и Алла тоже резко вскочила с кресла. «Я провожу». Они вышли в коридор, и только после этого со своего места, словно вспомнив об обязанностях телохранителя, поднялся Александр. Он стоял и внимательно наблюдал, как прощаются две молодые женщины. Алла обняла веру и прижала ее к себе. «Как здорово, что ты навестила меня сегодня! А другим наплевать на то, что происходит в моей жизни и что случилось сегодня! Я рада, что у меня теперь есть такая хорошая подруга!» «Советую тебе посидеть дома, подождать, пока все утрясется», — ответила ей Вера. «Такие вещи расследуются быстро, твой Саша знает». Галеристка кивнула, пропустив мимо ушей этот твой как само собой разумеющееся. Потом она повернула защелку замка, приоткрыла дверь и напоследок поцеловала гостью. «Спасибо тебе за все». Бережная хотела выйти, но в последний момент обернулась. «А как умер тот художник, выставку которого ты устроила?» Точно не знаю, то ли от алкоголизма, то ли в пьяной драке зарезали. Как Микеланджело Меризи, называемого Караваджо. О, удивилась Алла, какие познания. Но про Караваджо это легенда, выдумка. Он, конечно, был пьяницей, развратником и драчуном, сам кого-то убил за карточным столом, но чтобы величайшего художника, пусть и бездомного алкаша, однако все же кавалера Мальтийского ордена, друга Джордана Бруно зарезали, Итальянцы это придумали, чтобы весь мир не думал, будто их гений умер от сифилиса в придорожной канаве. Вера вышла из дома, села в автомобиль, завела двигатель, но с места не тронулась. Она попыталась вспомнить весь разговор, и вдруг поняла, что к концу его Алла не была уж такой испуганной, словно визит бережной успокоил ее. Но не это главное, а, конечно, ее телохранитель, который в ответственный момент проявил выдержку и подготовку. Если бы не он, Аллу наверняка бы убили. Повезло ей с ним. Она и сама это признает. И как-то очень спокойно Алла восприняла слова Веры, когда она повторила несколько раз «не случайно», чтобы проверить реакцию галеристки «твой Саша». Парень, конечно, молодой, спортивный, смелый, спокойный и обаятельный. Только почему он присутствовал при разговоре женщин и старательно делал вид, что он его не интересует вовсе? И никуда не спешил, не собирался уходить, как будто специально демонстрировал, что планирует остаться в квартире галеристки на всю ночь. Но это их личные дела. В конце концов, Алла одинокая, и ей, как всякой молодой женщине, хочется любви. Даже такой короткой, без продолжения и обязательств. Двигатель работал вхолостую, но Бережная по-прежнему не спешила уезжать. Потом она посмотрела на окна квартиры, из которой недавно вышла. Светилось только одно, скорее всего, это было окно гостиной, но вот погасло и оно. Из дверей подъезда никто не вышел, и тогда Вера, наконец, отправилась в Освояси. Она подъезжала к дому, когда ей позвонил Елагин. «Не спите еще?» — поинтересовался он. «Да я и не дома даже. И потом, какой сон? Еще и одиннадцати нет. Сам-то где?» «Мы с Леной доставили Корнеева домой». Сначала, правда, к Софье Григорьевне. Она должна была родителей подготовить, потому что, по ее словам, у соседки сверху слабое сердце. Но за сердце начал хвататься как раз отец, а Витю мы приодели, как вы и распорядились. Выглядел он замечательно. Костюм, галстук, ботиночки. Разве что тащеват немного. Он вернул учительнице деньги. Откуда они взялись? Бывшие рабы открыли продажу урожая. Покупатели и в самом деле много понаехало берут ведрами. Все же экологически чистое, прямо с грядки или с дерева, очередь даже образовалась. Полмиллиона рублей ему за пару часов собрали, а бывших хозяев и охрану всю увезли. Понятно, что на пару суток пока, но вряд ли их потом отпустят, статья серьезная. Но я не поэтому звоню. «Дело в том, что когда я из квартиры учительницы спустился к машине, Лена вышла меня провожать, и я не сразу, но все же заметил, что за мной наблюдают из черного БМВ, стоящего в метрах в 20. Лена ушла, я поехал, и эта машина шла за мной некоторое время. На всякий случай я развернулся и двинулся обратно, и машина сразу отклеилась, как будто поняли, что я проверяю наличие хвоста». Если за мной следил кто-то, то человек опытный, обученный вести наблюдение и слежку. Не разглядел, кто это. В том-то все и дело, во дворе темновато было, но свет фонаря на лобовое стекло хоть и слабо падал. Мне показалось, что это охранник Аллы. «Саша?» — удивилась бережная. «Это отпадает, потому что я его видела около получаса назад. Из дома он не выходил». «Может статься, что вышел позже, но успеть подъехать к дому учительницы и поджидать вас. К тому же у него нет БМВ, только старенький Форд Фокус. Ты ошибся, Петя?» «Возможно, я ошибаюсь, но человек был очень похожим. Хотя я отчетливо рассмотрел лишь нижнюю часть лица, верхняя была прикрыта бейсболкой». «Ты отчетливо видел только подбородок?» «Да», — признался Эйлагин, и до него дошло. «То есть вы хотите сказать, что это был человек, замешанный в убийстве Лики?» «Почти наверняка это убийца Лики и ее охранника, потом ликвидировавший своего подельника. Только каким образом он на тебя вышел?» «Возможно, он видел тогда, как я прибыл в Лисий Нос. Мы же с ним, как я думал, разминулись на несколько минут. Но, видимо, он стоял неподалеку на выезде из поселка, спрятался, пропуская мой автомобиль. А я был невнимательным. Номер БМВ запомнил?» «Только что отправил его Егорычу. а Вот как раз от него смс пришла, ставлю ваш звонок на удержание». Не прошло и несколько секунд, как разговор продолжился, только ничего существенного Егорычу узнать не удалось. Окунев передал Петру, что под указанным номером числится другой автомобиль, тоже BMW, но другой модели и выпуска 1991 года. Владельцем машины является гражданин Гаспарян, 75 лет от роду, зарегистрированный в поселке Лисколово в 22 километрах от Петербурга. «Похоже, у этой машины будет несколько номеров», — сказала Вера. «Но тебе, Петя, придется быть внимательнее». «Да и вы уж, Вера Николаевна, поглядывайте по сторонам. Если этот человек знает, кто я, то наверняка выяснил, на кого я работаю».